Глава 9. Двигатели вышли на нужные обороты. В это время корабли американцев перестроились в кильваторный строй друг за другом и шли в направлении нашего авианесущего крейсера. Как им удалось пробраться в наш походный строй, ума не приложу. Слишком мы успокоились и расслабились. 322 на первую стартовую, взлет по готовности». В эфир дал команду Морозову руководитель полетами. Ответил Николай, его самолет резко тронулся со стояночной площадки. В задней кабине у него Витя Тутонин, который сегодня в первый раз будет работать с комплексом «Оберег». «321-й очередным на третью. Взлет по отрыву». «Выполняю». Маску притянул уже на стартовой позиции. При страгивании с места техник даже не успел погладить крыло на удачу. В условиях дефицита времени это в порядке вещей. «Так быстро по палубе я еще никогда не рулил». Борт Морозова на ходу раскладывает крылья и увеличивает обороты двигателя. Едва он уперся в удерживающее устройство, как в соплах начал разгораться огонь. Мой миг уже вибрировал на максимальных оборотах, когда Коля взбежал на трамплин. Тут же его колеса оторвались от задранного носа корабля. Рычаг управления двигателями перевел на форсажный режим. Морозов завис в воздухе. Секунда, и он отвернул влево. «Включились оба!» – доложил я в эфир, когда загорелись табло «Форсаж». Стартовые задержки убрались, и я понесся вслед за Николаем и Витей. Отрыв. Самолет начал искать опору. Шасси убрал, высота пока остановилась на 50 метрах. Поймал устойчивое положение в воздухе. Скорость достигла отметки 300 км в час. 321 взлет произвел. Внимание, сбор! Понял. Наблюдаю. Пристроится справа. Услышал я в эфире от Морозова. Коля сделал небольшой круг над кораблем и стал подходить ко мне. Я посмотрел в зеркало и увидел у правой консоли крыла однотипный самолет. «Разрешил». «Право на месте», – доложил Николай, и мы начали набирать высоту. Плавно выровнялись на отметке в 1500 и заняли курс в направлении кораблей нарушителей спокойствия нашего Леонида Брежнева. «Погода солнечная, море спокойное, а на душе теперь несколько тревожно. Вот что им не сидится в своей Америке?» «Саламандра, 321, связь с тарелочкой». Запросил я переход под управление экипажа Як-44. «Вас понял. Хорошей работы!» Ответил руководитель полетами, и я в ответ поблагодарил его. Крейсер текон и и из -цар американцев были в нескольких километрах от нас. Приближались мы к ним очень быстро, а вот только не совсем понимаю нашей задачи. Тарелка 321 пары под ваше управление. Вышел я на связь с оператором на борту ЯК-44. 321 цель по курсу. Надводная. Дальность 20. И подтвердите принадлежность. Подтвердил, что не наши. Понял вас. Сохраняем 1500 и занимаем зону дежурства в этом районе. Принял. Второй. Крен 45 градусов. Влево. Пошли. И началось то, к чему я привык в Афганистане. Стандартная зона ожидания перед вызовом на удар. Только я и не военный сейчас. Под крылом у меня не бомбы. Герой, перейди на домашний, вышел в эфир Коля. Переключил одну станцию на прослушку, а вторую установил канал Цолковска. Сомневаюсь, что это нам поможет секретничать, но хоть эфир не будем засорять. События пока развиваются очень интригующе. Два американских корабля сбавили ход, но курс не изменили. Так и идут в направлении Леонида Брежнева. На трех тысячах метрах над нами кружит пара Су-27К. Их подняли для прикрытия нашей работы следом. «Первый, у меня болванки. Я чем работать буду?» – обратился Николай. «Наши самолеты готовили к испытательному вылету. Морозов должен был обеспечить мое прикрытие. Для этого у него есть комплекс «Оберег» и две ракеты r 73 «Зато у меня есть чем, но этого не будет». «А вдруг?» «Давай на рабочий, готовь комплекс». «Вот, понял». Ответил мне Тутонин. Пока переключал канал и задумался над сказанным. «Зачем поднимать нас, когда есть возможность привлечь свободные экипажи?» Или наши испытания противокорабельных ракет кто-то хочет испытать на реальном корабле? Ха, много вопросов. 321 на рабочем канале. Вышел я в эфир, ожидая подтверждения от Морозова. Второй. Право на месте. Я продолжал держать в поле зрения корабля американцев. Наш корабль все же изменил курс, чтобы уйти от возможного столкновения с противником. К тому же на горизонте появились еще два советских корабля. Быстро разрезая волны на большой скорости в направлении ракетного крейсера с матрасным флагом шли два сторожевых корабля. Вот при всем уважении, а где наши вице-адмирал Дрозд и маршал Тимошенко? Вдвоем бы они смогли устроить козью рожицу. На второй станции перестроился на чистоту взаимодействия с нашими кораблями. В эфире были слышны команды с нашего авианосца. кораблей, что недопустимо. Мы выполняем задачи по поддержанию мира в этом регионе. И дальше по тексту стандартной фразы. А вот ответ американцев на это, прямо скажу, <как> вообще не удивил. Всегда думал, что им зря приписывают пафос в делах устрашения. Вы находитесь в зоне проведения маневров страны НАТО. Услышал я противный голос, говоривший на английском. «Американцы по-прежнему шли друг за другом и курс не меняли. Вообще не представляю, в чем в открытом море преимущество кильваторного строя. Для нас очень удобно производить многократные атаки по кораблям группы, и сами себя они создают опасность столкновения с впереди идущим кораблем». «Эх, сглазил!» — прорычал я вслух. «На глазах американцы стали перестраиваться в левый пелинг под углом друг к другу для нанесения удара ракетным крейсером. «Тарелочка, 321-й, в зоне ожидания стою». «Ожидайте!» Нервно ответил мне оператор. «Чего тут ждать? Сторожевые корабли, спешащие на перерез американцам, еще далеко, и не факт, что успеют до момента выхода ракетного крейсера Тикандерога на удар. Вот я уже начинаю думать, что противник реально атакует наш авианосец. Пожалуй, это будет очень широкий шаг к новому Карибскому кризису». «В эфире уже начался шквал команд и докладов. Один видит два самолета противника, другой три. И только як 44 всем отвечает односложно. «Подтвердил». Буднично сказал оператор с борта нашего палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Орелочка, й понял. Пары на курс 310, высота 5000». По-молодецки доложил Борзов на пункт управления. Гера в паре с еще одним моим знакомым Ветровым получили задачу на перехват двух единиц. Теперь мы с Морозовым и Тутониным без прикрытия и выполняем непонятную задачу. Топливо только ждем. Леонид Брежнев по-прежнему пытался выйти из района столкновения наших интересов с американцами. Пока еще ракетный крейсер был в очень хорошей позиции. По сути, уже давно мог стрелять. Советский авианосец, приказываем вам покинуть район боевых маневров отвезти надводную ударную группу. На корабельной чистоте вышел экипаж одного из американских кораблей. С нашего корабля возразили, добавив к этому еще пару гневных выражений. И в этот момент янки перешли от слов к делу. «Наблюдаю залп с крейсера», — доложил я. В этот момент в эфире все замолчали, будто ждали какого-то разъяснения. А добавить тут было нечего. В первую секунду, когда над палубой американского крейсера Тикандирога зажглась вспышкой и повалил дым, я уж подумал, что... все. Эсминец Арли Берг дал несколько очередей зенитных орудий, но все в разные стороны, никакой акцентированной стрельбы. Смотрю на панель управления вооружением. «Возникает желание включить прицел». «Еще один залп», — доложил я, увидев, как одна из ракет с Тикандероги полетела в направлении берега Ливии, но через несколько секунд упала в море. Обыкновенная демонстрация силы. «Мы проводим боевые маневры у берегов Африки. Вновь вышли в эфир с американского корабля. Во рту уже изрядно пересохло. Перестал считать, какой по счету вираж мы выполняем с Морозовым. Хорошо, что я сейчас не слышу его возмущения. Представляю, сколько флотских поговорок рассказал Николаю Витя, пока он негодует из-за отсутствия команды на выход из виража. Э, у Морозова руки до дела чешутся. 321-й тарелочки. Произвести условную атаку. Главный не кнопку не дал нам команду с Морозовым оператор Як-44. Понял, ответил я и выровнял самолет. Морозову ничего говорить не пришлось, он шел за мной и повторял все маневры. Второй, прибор 600, снижаемся, дал я команду Николаю. Быстро спикировали вниз, чтобы выйти из зоны обнаружения локатора крейсера Дикандерога. Комплекс? 5 секунд, доложил Тутонин. Два корабля американцев продолжали идти своим курсом. Наши перехватчики приближались, но их габариты явно меньше даже одного тикандерога. Водоизмещением американский корабль был почти в три раза больше. Что тут можно сделать? Готово включил, — Спокойно доложил Тутонин. Тут произошла интересная вещь. Тикандерога изменил курс и направился в сторону, затем снова поменял направление движения. Арли Берг все это время шел изначальным курсом. «Отставай! Боковой 150, интервал выхода 5 секунд», сказал я Морозову. «Понял». «Прибор 800, обороты максимал по команде». Надо правильно рассчитать время повышения оборотов, чтобы проход был эффектнее. Скорость растет. Рядом уже нет самолета напарника. Коля слегка отвалился вправо и назад». Корабли противника уже близко. Держаться на такой высоте над морем не так уж и просто. Потряхивает изрядно. Одно неверное движение, и можно разболтать самолет. «Установил 800. Цель наблюдаю», — доложил Морозов. Перед глазами только надстройка эсминца. Левая рука в готовности толкнуть рычаг управления двигателем вперед. В голове уже построен маневр. Осталось его только реализовать. «Еще немного!» Карма корабля скрылась за носом самолета. «Маневр!» – скомандовал я. Рычаг управления двигателями перевел в положение максимал. Ручку управления отклонил на себя и начал выполнять горку. Проход выполнил у самой надстройки, ощущение, будто взбежал по ней вверх. Вдавило в кресло. Дыхание сбилось, но это еще не конец маневрирования. «Переворот!» – скомандовал я и начал крутить самолет. Краем глаза увидел, что Морозов выполняет все четко. Он тоже прошел над кораблем и теперь пикирует вместе со мной. Перед глазами начинает набегать поверхность моря. Ручку управления постепенно выбираю на себя, чтобы вывести самолет аккуратно, но с корабля. «Вывод!» – произнес я в эфир. «Корабль передо мной идет мне навстречу. Секунда, вторая и вот надстройка». Ухожу вправо и начинаю боевой разворот. На палубе много людей, им явно сейчас некомфортно отрёва двигателей. Кого-то можно и оглушить временно. Маневры над кораблями мы сделали пару раз, но американцы не изменили своих намерений. Кроме как гневных речей в эфир, большего добиться не удалось. У наших сторожевых кораблей получилось ускориться и выйти в непосредственной близости от американских». «Мы откроем огонь на поражение!» Нервничал в эфире американский командир. И в этот момент Морозов выполнил вираж вокруг крейсера на форсаже. Представляю, какой гул на палубе сейчас у наших оппонентов. Но сколько бы мы ни гонялись и не облетывали, уходить американцы не собирались. «Тарелочка, 321 выполнил демонстрацию», — доложил я. Взгляд невольно упал на указатель топлива. Не самый большой остаток для продолжительных действий. До полубы до Брежнева еще надо добраться. «Понял вас. Продолжайте». Дал команду оператор. Никаких планов в голове у меня не было. «Что бы еще такого придумать? Ну не валиться же на вертолетную площадку крейсера «Тикандерога». И тут в дело вступили наши крепыши. Один из торжевых кораблей пошел на обгон по левому борту. Второй вклинился между кораблями с явным намерением навалиться на борт крейсера. Да, куда это он?» Не выдержал Морозов и выразил свое удивление в эфир. Я вновь стал вираж над местом разыгрывающегося морского боя. С нашего корабля торжевикам поступали команды. Одна была четкой и понятной. Это они сейчас на таран пойдут. Давно меня такое волнение не пробирало. Все четыре корабля были рядом друг с другом. Кажется, между ними не более 10 метров. Про несопоставимость размеров никто и не думал. У Тикандерога карма на уровне ходового мостика наших кораблей. Такая махина! Страшно за моряков!» Корабли уже поравнялись, идут одним курсом. Резко наши корабли бьют в борт каждый своего оппонента. И опять ничего. То ли удар слабый, то ли так крепко броня эсминца и крейсера. Они только увеличили ход. «Второй. Давай еще раз». Дал я команду Морозову. «Понял. Пошли в набор». Высота подошла к отметке в 2000 метров. Переворот и вновь перед глазами моря. Ручку отклонил от себя. Опускаю нос самолета и устремляюсь к кораблям, практически повисая на ремнях. Силуэт корабля быстро приближается. Пара капель пота скатилась с лба, упав на один из дисплеев на панели приборов. Во рту соленый привкус. Еще немного и выводим. И тут под собой наблюдаю яркую вспышку. Ручку управления опять на себя, самолет выводится, но не так, как хотелось. Высота уменьшается. Запас есть, но мало. Перегрузка растет, вдавливая маску в лицо. «Есть вас! Слышу я в эфире доклад Морозова. Кажется, он тоже чуть было не просел во время пикирования. Отворачиваю самолет и смотрю на продолжение борьбы кораблей. Повторный навал у наших моряков удался! На палубе Тикандерога начался настоящий пожар. Сломана пусковая установка ракет «Гарпун». Снесены все лейера, местами порван борт и боковая обшивка носовой надстройки. После первого облета корабля было видно, что американские моряки поливали из шланга в свою поврежденную пусковую установку. «Тарелочка, 321-й, навал удался», — доложил я. «Принято». Наши корабли медленно, но стали выходить из этого плотного строя. Ну и американцы теперь тоже решили судьбу не испытывать. Курсы поменяли все. «Второй пристраивайся», — запросил я Морозова. Собрались в пару и начали запрашивать дальнейшие планы. Я доложил остатки топлива, но пока никаких решений. Релочка, 0,15, 3 единицы. Зажали, пару распустил. Услышал я тревожный голос Борзова. 014, 2 единицы! Активные облучают! Докладывал Ветров. И никого в воздухе поблизости нет. С борта як 44 -го говорят парням выходить в район корабля и садиться, но не так просто это сделать, когда тебя всеми силами и в численном большинстве прижимают к воде. 0.15 передали на Саламандру. Дежурная пара готовится вылететь. и 10 минут. Я глянул на остаток. «1600 в литрах. Намного подвигов не хватит. У Морозовой Тутонина еще меньше. Дополнительного бака за спиной у них нет. И своих не бросаем. Тарелочка. 321-й готов работать. Парой готов», — добавил Морозов. Я повернул голову вправо. Коля в кабине кивал. «321-й. Парой готов работать. До подхода дежурной пары». В эфире небольшая тишина. Иногда только слышны переговоры Борзовой и Ветрова. Не просто им там. Тарелочка 321. Дайте цели указания. 2000. Настойчиво запросил я местоположение противника. И опять тишина. Чего уже решать? Пока так будут думать, мы с Морозом уже и топливо израсходуем. 321 курс 120. Высоту сохраняем. Начало горки подскажу. Дал команду оператор. «Понял. Крен-45. Пошли!»